Глава пятьдесят вторая. Мираэль. Аурика. «Спасибо, поставь на стол». Махнула я Эльтону. Полуэльф с готовностью повиновался. «Какой смысл был переезжать в другую комнату, если это тоже напоминает проходной двор?» — мягко усмехнулась я. «Вы можете запретить любому из нас приближаться», — сдержанно пояснил полуэльф. «А пока мы ваши личные гаремники, у каждого из нас есть привилегия посещать покои госпожи, чтобы угождать ей и дарить удовольствие». «Ясно», — отозвалась я, — «слушай, Эльтон, мне нужно с тобой поговорить». Парень почему-то побледнел. «Да, моя госпожа», — отозвался он. «Садись», — махнула я рукой на кресло, а сама расположилась напротив. «Ты же полуэльф, верно?» Он осторожно кивнул. «Расскажи мне о брачных традициях этого народа и семейных», — добавила я. «Ну, всё просто, напряжённые плечи блондина расслабились. Семья в Альфии — это святое». «Для каждого эльфа жена — это половинка сердца и души. Всё равно, что истинная для оборотня», — кинул он взгляд на Барса. Тот до сих пор испепелял его молниями в очах. «Это хорошо», — отметила я. Эльтон продолжил. «Любой эльф расшибётся в лепёшку, чтобы его жена и дети были счастливы, довольны и ни в чём не нуждались. И статус любого эльфа в обществе оценивается лишь потому, как выглядит его супруга, насколько богатые на ней одеяния и украшения». Мужья стараются выполнить каждый каприз избранницы и в то же время стремятся не сильно ей надоедать. Поэтому в эльфии приняты раздельные супружеские спальни. Муж навещает свою жену по строго установленному графику. В определенные дни и часы эльфийки не любят спонтанности. Им нравится, чтобы все было размеренно и по порядку. «Понятно», — пробормотала я. «А что насчет гаремников? В эльфийском обществе это норма? Скорее, это исключение из правил. Оно не одобряется и не порицается». Чаще всего так бывает, когда эльф берёт жену другой расы. Если в её культуре приняты мужские гаремы, он обязан проявлять уважение к её традициям и соглашается терпеть гаремников в своём доме. Эти мужчины могут иметь только один статус — рабов, и он остаётся у них до конца жизни. Им нельзя дать вольную, кому-либо продать или подарить, а дети от них считаются свободными, — объяснил Эльтон. «Не знаю, в курсе-то или нет, но я скоро выйду замуж за принца Сандиэля и отправлюсь с ним на эльфию». «Он позволил мне взять с собой трёх гаремников», — сказала я. «Я хотел бы быть в их числе». Глухо, с какой-то обречённостью, выдохнул Эльтон. «Если позволит моя госпожа», — поспешно добавил он. «Этот вопрос мы ещё обсудим», — ответила я. «Объясни, что будет с остальными, когда я выйду замуж и навсегда покину Алиум. Кажется, Содрион и Орси мне говорили, что гаремников можно будет отпустить на свободу после моей свадьбы. Их судьба целиком в ваших руках». Почтительно заявил Эльтон. На алиуме женщины чаще всего оставляют гарем при себе, даже после замужества. Но если на то будет ваша воля, вы можете каждому гаремнику дать вольную. Кто-то даже выделяет деньги, чтобы мужчины могли начать жизнь с чистого листа. А бывает, что женщины игнорируют судьбу своих рабов, и те до конца своих дней живут в старом поместье. На все воля госпожи. Значит, можно будет дать парням вольную. Это замечательно, отметила я. Наверное, в итоге со мной на Эльфию отправится лишь Ренни. Остальные предпочтут свободу и деньги. И это правильно. Пока девушка еще не замужем, ей можно покупать и дарить гаремников. А после замужества уже нельзя. Разве что дать свободу в течение недели после свадьбы. Так установлено законом, уточнил блондин. Наш диалог прервал очередной стук. После разрешения войти дверь приоткрылась, и внутрь заглянул Конор. «Ваше высочество, к вам, принцесса Мираэль. Впустить?» А вот и подруга Аурики. Избегать её было бы глупо и странно, тем более если учесть, что я собираюсь замуж за её брата. Оставалось лишь надеяться, что она не догадается, что настоящей Аурики тут больше нет, а её место заняла инопланетянка. «Пустите», — кивнула я, стараясь скрыть растерянность. Дверь распахнулась, и внутрь грациозно вплыла та самая блондинка, которую обнимал Итан. Первой реакцией была ревность, полыхнувшая огнём по венам. Но весь негатив моментально схлынул, когда девушка кинулась ко мне и порывисто обняла. «Рика, я так за тебя волновалась. Как ты, моя хорошая!» Во взгляде эльфийки светилось искреннее сочувствие. Её эмоции были настолько неподдельными, что внутри всё растаяло. «Да, не сыты нам но это не моё дело. Меня это больше не касается». «Присаживайся», — махнула я девушке и опустилась рядом с ней на диван. «Рассказывай, как ты», — потребовала она. «Держишься?» «Держусь», — Уверенно ответила я. «Никому не пожелаю пройти через такой ад, рекуся», — покачала она головой. «Я безумно рада, что Итан помог тебе сбежать. Конечно, ему сильно досталось от такой потери магии, его аура до сих пор похожа на ошмётки, но это того стоило. Я рада, что он тебя спас». «Я тоже», — сдержанно кивнула я. «У тебя что-то болит?» — заботливо спросила подруга. «Как общее самочувствие, настроение, сон?» «Всё нормально», — отозвалась я. «К счастью, я ничего не помню, разве что шрамы остались», — повела я плечом. «Итан от них избавит, а если у него не получится, то Сандиэль найдёт способ, как тебя исцелить», — заверила Мира. «Надеюсь», — ответила я. «Угощайся, мне тут столько вкусностей принесли». Махнула я на большой поднос с лакомствами, доставленный полуэльфом. Там обнаружились даже две чашки и изящный чайник, из которого я налила нам обеим чай. «Да ты что? Это же знаменитая пирожная Шальнер». «А это взбитые карбидорские сливки и заварное шантеблю. Ммм, какая прелесть!» — искренне восхитилась эльфийка. «Не знала, что у тебя есть такой искусный повар. Сведёшь меня с ним?» «Насчёт повара не знаю», — честно призналась я. «Мне всё это принёс Эльтон», — показала я на парня и тот склонился до пола. «Очень рад угодить своей прекрасной госпоже и её замечательной подруге», — крепловато произнёс он. С того момента, как сюда вошла Мираэль, Эльтон реагировал как-то странно. Его ноздри затрепетали, глаза подёрнулись мечтательной поволокой. Всё его тело вытянулось и застыло, как каменное изваяние, словно он боролся с собой, и каждый вдох давался ему с трудом. Отвесив нам ещё один поклон, Эльтон опустился на колени. «Готов исполнить всё, что мне прикажут», — заявил он, глядя почему-то не на меня, а на миру. «Рекуся, подари мне его», — внезапно заявила эльфийка.